невероятная энергия никогда его не покидавшая и рыцарское безрассудство сводившие на нет все его замыслы известны также искусные выполненные им в тюрьме работы острием гвоздя он научился вырезать на ловянных кружках аллегорические фигуры и трогательные надписи в стихах глубоко задевающие душу в частных музеях Германии еще можно найти некоторые из них примечание автора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 Смотрите у Тьебо характеристику Аббатисы Кведленбургской и любопытные разоблачения, связанные с ней, Примечание автора. Тьебо Дьедонне, 1733-1807, французский литератор и лингвист. С 1765 по 1784 год преподавал грамматику в Прусской военной академии. Его книга «Мемуары о 20-летнем пребывании в Берлине» тщательно изучал Жорж Санд во время работы над графиней Рудольштадт. Все эти факты принадлежат истории. Но историки, рисуя портреты Фридриха Великого, вспоминают о них слишком редко. Это преступления, сопровождавшиеся ненужными и утонченными жестокостями, остаются неизгладимым пятном на памяти этого деспота-философа.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 жалкий чин майора и руку некой пожилой дамы, некрасивой, весьма набожной и развратной. Трэнк отказался, и тогда императрица, раздосадованная провалом своих матримониальных планов, заявила, что он сумасшедший, что он чересчур самонадеян, что она не знает способа удовлетворить его чрезмерное чистолюбие и отвернулась от него уже навсегда. Поводы для конфискации наследства Пандура видоизменяли в зависимости от обстоятельств и от лиц, занимавшихся этим делом. Один суд постановил, что завещание завещании Пандура, поскольку тот умер, не сняв с себя позорного обвинения, недействительно. Другой, что даже если бы оно и считалось действительным, то права наследника, как прусского подданного не имеют законной силы.